Юрий протянула руку, чтобы постучать. Тут же наружу выглянула Декремент, одна из обычных горничных. Видимо, сегодня высшему существу прислуживает именно она. Декремент – жизнерадостная горничная с короткой стрижкой. У нее сияющие чистые и невинные глаза, а милые жесты, напоминавшие движение маленького животного, всегда вызывают у Юрия улыбку. Так же, как и Инкремент, созданная той же, кто создал ее саму, обладает привычкой выпрямлять спину за чтением, Отчего на душе Юри всегда становится теплее. Но сейчас окружающая декремент аура бодрости исчезла без следа, будет при уменьшением заявить, что она нервничает. Зеленоватый оттенок лица отчетливо выказывал ее страх. Юри ощутила, как по спине пробежал холодок, неподвижное сердце дрогнуло. Какая беда случилась здесь? Однако, как только декремент увидела Юри, в ее глазах проскользнуло облегчение, и она чуть приободрилась. Но что могло заставить обычно сдержанную горничную выказать эмоции? Выражение лица Декремент намекало, что ситуация диаметрально отличается от предположений Юри. Что бы ни случилось, с прибытием Юри Декремент испытала облегчение. А значит, Юри, явившись, спасла ее. Юри Альфа прибыла по вызову владыки Айнза. «Поняла. Пожалуйста, подождите немного». Как и ожидалось, в голосе тоже чувствовался намек на облегчение. Дверь перед Юри закрылась. Разумеется, Декремент ожидала разрешения ждущего внутри господина. Юри громко сглотнула, готовясь к тому, что может ее ждать. Декремент снова открыла дверь. «Владыка Айнс дозволяет. Прошу, входите». Необычно напряженный голос Декремент словно бы подгонял ее. Юри вошла. Она остановила взгляд на господине, после чего, не двигая зрачками, осознала интерьер комнаты. Ситуация крайне скверная. Лицо Юри на мгновение дернулось когда она осознала, что могло стать причиной ее вызова. Теперь она понимала, почему декримент так напряжена. Они созданы одним высшим существом и, естественно, мыслят похожим образом». Тем не менее, стараясь игнорировать это, Юри вошла и встала перед господином. «Ваша слуга Юри Альфа явилась на ваш зов, владыка Айнс». Юри преклонила колени, и Айнс тут же ответил, словно желая, чтобы она встала как можно скорее. «Хорошо, ты как раз вовремя, Юри». Ее господин сплел пальцы перед лицом. Ты понимаешь, почему я вызвал тебя? Если вы дозволите вашей слуге догадаться, Юри подавила желание покоситься в один из углов комнаты. Вот как, что ж, это упрощает дело. Юри знала, что взгляд господина покинул ее, переметнувшись в том направлении, куда она не отваживалась смотреть. Она укрепила решимость и заговорила. Ваш вызов касается этого вопроса. Именно так. В углу комнаты находилась сестра Юри, Solution Epsilon. Она почему-то стояла на коленях. Раз она стоит в такой позе в присутствии высшего существа, значит совершила что-то, заслуживающее наказание. Юри, хоть и нежить, ощутила, как ее внутренности вдруг напряглись. «Что наделала моя сестра?» «Хмм...» Высшее существо медленно поднялось и повернулось к Юри спиной. Некоторое время Айнс изучал потолок после чего обернулся и заговорил. «Салюшин забрала моего Мейоши-куна, то есть Мейоши. Не уверен, в курсе ли ты, так что я коротко объясню. Он сапфировый слайм, которого я использую в определенных целях, и Салюшин где-то его спрятала. Она отказывается отвечать на мои вопросы, так что я вызвал тебя и С губ сорвался странный вскрик. «Это поистине кошмарный грех. За такое она вполне заслуживает казни». Нет, даже полное уничтожение не будет чересчур жестоким наказанием. Юрий даже не может просить о милосердии за столь ужасные преступления. Она собрала в кулак все свои силы и заговорила. Если необходимо допросить ее, то ваша слуга осмелится предложить кандидатуру нейрониста сама. Юрия отчаянно пыталась держать слезы, хотя она как нежить теоретически должна была быть не способна плакать. Она должна разрубить их сестринскую связь, Лишь такое отношение возможно по отношению к той, кто проявил подобное неуважение к высшему существу. Я не сделаю этого. Если бы я нуждался в серьезном изучении вопроса, то мог бы просто прочесть ее воспоминания. Да, и верно. А значит, ее призвали, чтобы она, как старшая сестра, взяла на себя ответственность и заставила Солюшин признаться, даже если для этого придется прибегнуть жестоким методом. Поняла. Юри ожесточила сердце. Солюшин слайм а значит, она устойчива к физическим атакам, в частности, ее сопротивляемость к режущим и колющим ударам очень велика, однако дробящие удары причинят ей боль». Юри активировала рукавицы, закрывшие ее кулаки, и шагнула к Солюшин. «Подожди». На этот раз ее господин отдал приказ. «Могу я спросить, в чем дело, владыка Айнс?» «Что ты намерена делать, Юри?» «Ваша слуга собирается допросить Солюшин». «Ясно». Тогда тогда зачем ты закрыла кулаки рукавицами? Юри застыла, поняв намерение господина. Своим вопросом он давал ей понять, что она должна выполнить все голыми руками. Она с собственной кожей ощутит, как ее кулаки ударят плоть младшей сестры и испытает неизбежные при этом мучения. Поняла. Как пожелаете, владыка Айнс. Юри деактивировала рукавицы, вернула их в положение ожидания. Ее господин удовлетворенно кивнул, но потом наклонил голову. Хм, такое чувство, что мой вопрос остался без ответа. Ну раз ты все поняла, то ладно. Забудем. Ну, приступим. Добейся ответа от Салюшин, Юри. Слушаюсь. Юри встала над Салюшин. Та, вероятно понимая, что случится дальше, не поднимала взгляд от пола. Юри высоко занесла кулак, готовясь нанести удар. Стой! Ощутив тревогу в голосе господина, Юри застыла и обернулась. Ты что ты собираешься сделать? Юри не знала, что ответить. Она не понимала, что имеет в виду господин. «Нет, Эм, согласно вашему приказу, ваша слуга собирается заставить Солюшин дать ответ». «Эм, хм, может, я ошибся? Позволь, я спрошу еще раз, как именно ты намеревалась добиться ответа?» Ваша слуга собиралась избить ее до полусмерти и заставить дать ответ, пока ее разум затуманен. Услышав это, господин внезапно застыл и пристально уставился на Юри. «Она что-то сказала не так?» Пока Юри терзалась сомнениями, господин снова отвернулся. Спустя несколько показавшихся вечностью секунд, он снова заговорил: Юри, мой приказ не подразумевал этого. Возможно, Салюшин спрятала моего Миеша потому, что подчинялась какому-то приказу, вложенному в нее Хера Херосаном. Чему-то, о чем она не может рассказать мне? Вот почему я подумал, что ты, возможно, можешь помочь мне получить ответ. М -м -м, мои глубочайшие извинения. Юри торопливо уперлась руками в пол и низко поклонилась. «Разумеется, в таком случае Солюшен винить нельзя. Точно так же, как и Пестонию Снегреда простили за следование, вложенным в них высшим существом качеством. Однако одно дело – дозволять такое, и другое – одобрять». «Все в порядке. Кстати, полагаю, ты заблуждаешься. Я вовсе не сержусь на поступок Солюшен. Скорее, я нахожу его занимательным». Юри заметила, что облегчение испытала не только она сама, но также и декремент, и даже Солюшен. Но почему? Однако господин заговорил прежде, чем она успела задать вопрос. Солюшен? Да, владыка Айнс. Впервые с того момента, как вошла в комнату, Юри услышала речь ее сестры. Ее голос сильно отличался от той солюшен, которую она знала. Ее господин прошел рядом с Юрией, обоя стол, и встал перед Солюшен. После этого ее хозяин достал кристалл данных. Казалось, будто он знал, какие способности имел кристалл, «Просто держа его. Но почти все кристаллы данных разделяли одинаковый внешний вид. И только определенные профессии могли различить их лишь по внешности. Приказываю, хотя нет сомнений, что этот предмет принадлежит мне. Уничтожь его. Хотя это и ваша воля. Пожалуйста, простите меня, владыка Айнс». Салюшин отказала дрожащим голосом. «Понятно. Тогда продолжим». Ее господин указал на лампу на потолке. «Этот светильник – часть моей комнаты» но ты должна уничтожить его. Но... Починка ущерба, нанесенного великому склепу Назарика, требует платы. Однако можно починить некоторый суммарный урон без взымания платы каждый день. В частности, верхние этажи были разработаны в особенности дешевыми, учитывая то, что злоумышленники часто пытались вторнуться, так что даже ремонт целого этажа не является большой затратой. С другой стороны, вещи на девятом этаже довольно дороги. Ну, предметы в королевских апартаментах довольно дороги. В мире оно часто так получается. Ее господин развел свои руки. Даже так, починка единственной лампы – небольшая затрата. И оно должно подпадать под количество каждодневного бесплатного ремонта. Очень хорошо. Действуй. Действительно ли все в порядке? Это мой приказ, так что все хорошо. Действуй. Солюшин поднялась, прошла под лампу и удлинила руку. Вязкая рука охватила лампу и через некоторое время послышались звуки растворения и дробления. С одним сломанным светильником интерьер комнаты стал слегка темнее.